Станислав Лем Солярис Читает Николай Козий. Посланец. В 19.00 по бортовому времени я прошел мимо собравшихся вокруг шлюзовой камеры и спустился по металлическому трапу в капсулу. Место в ней. Хватало только на то, чтобы расставить локти. Я присоединил наконечник шланга к патрубку воздухопровода, выступавшему из стены капсулы. Скафандр надулся, и теперь я уже не мог пошевелиться. Я стоял, вернее, висел в воздушном ложе, слившись в одно целое с металлической скорлупой. Подняв глаза, я увидел сквозь выпуклое стекло стенки колодца, а выше — Склоненное над ним лицо Молдорда, Лицо вдруг исчезло и стало темно. Сверху опустили тяжелый конический обтекатель. Восемь раз взвыли электромоторы, затягивающие болты. Потом раздалось шипение нагнетаемого в амортизаторы воздуха. Глаза привыкали к темноте. Я различал уже светло зеленые контуры единственного табло. «Ты готов, Кельвин?» — раздалось в наушниках. «Готов, Моддерд, ответил я. «Ни о чем не беспокойся. Станция тебя примет», — сказал он. «Счастливого пути!» Прежде чем я успел ответить, вверху что-то заскрежетало, и капсула дрогнула. Я невольно напрягся, но ничего не почувствовал. «Когда старт?» — спросил я, и услышал шорох... Словно в мембрану сыпался мелкий песок. «Кельвин, ты летишь. Всего хорошего!» Где-то совсем рядом прозвучал голос Моддерда. Я не поверил, но прямо перед моим лицом открылась смотровая щель, в ней появились звезды. Я напрасно старался найти Альфу Водолея, к которой направлялся Прометей». Небо этих частей галактики ничего мне не говорило. Я не знал ни одного созвездия. В узком просвете клубилась искрящаяся пыль. Я ждал, когда звезды начнут мерцать, но не заметил. Они просто померкли и стали исчезать, расплываясь в рыжающем небе. Я понял, что нахожусь уже в верхних слоях атмосферы. Неподвижный Втиснутый в пневматические подушки, я мог смотреть только перед собой. Горизонта пока еще не было видно. Я все летел и летел, совершенно не чувствуя полета. Только мое тело медленно и коварно охватывало жара. Снаружи возник противный визг, как будто ножом проводили по тарелке. Если бы не цифры, мелькающие на табло... Я не имел бы понятия об огромной скорости падения. Звезд уже не было. Смотровую щель заливал рыжий цвет. Я слышал глухие удары собственного пульса. Лицо горело, сзади тянуло холодком из кондиционера. Мне было жалко, что не удалось разглядеть Прометея. Он уже вышел за пределы видимости, когда автоматическое устройство открыло смотровую щель. Капсула задрожала раз, другой. Началась невыносимая вибрация. Несмотря на изоляцию, она пронизала меня. Светло-зеленый контур табло расплылся. Но я не испугался. Не мог же я, прилетев из такой дали, погибнуть у цели. Станция Солярис. Станция Солярис. Станция Солярис. Я посланец. Сделайте что-нибудь. Кажется, аппарат теряет стабилизацию. Станция Солярис. Прием. И снова я пропустил важный момент. Появление планеты. Она простиралась, огромная, плоская. По величине полос на ее поверхности я ориентировался, что нахожусь еще далеко, точнее, высоко, так как я уже миновал ту неуловимую границу, на которой расстояние от небесного тела становится высотой. Я падал, все еще падал. Теперь, даже закрыв глаза, я чувствовал это. Я тут же открыл их, мне хотелось как можно больше увидеть. Спустя несколько секунд я повторил вызов, но и на этот раз ответа не получил. В наушниках трещали залпы атмосферных разрядов. Они звучали на фоне шума, такого глубокого и низкого, словно это был голос самой планеты. Оранжевое небо в смотровой щели затянулось бельмом. Стекло потемнело, я отпрянул, насколько мне позволил, скафандр, и тут же понял, что это тучи. Они в лавиной пронеслись вверх и исчезли. Я все падал, то на свету, то в тени. Капсула летела, вращаясь вокруг вертикальной оси, и огромный распухший солнечный диск размеренно проплывал перед моим лицом, появляясь слева и заходя справа. Вдруг сквозь шум и треск прямо в ухо затраторил далекий голос. «Посланец, я станция «Солярис». «Посланец, я станция «Солярис». «Все в порядке. Вы под контролем станции». Посланец, Я станция Солярис. Приготовиться к посадке в момент ноль. Повторяю, приготовиться к посадке в момент ноль. Внимание! Начинаю! 250, 249, 248. Между словами раздавалось отрывистое попискивание. Говорил робот. Это было по меньшей мере странно. Обычно, когда прибывает новый, да еще прямо с земли, все бегут на посадочную площадку. Но думать об этом было некогда. Гигантский круг, описываемый солнцем, и равнина, куда я летел, встали на дыбы. За первым креном последовал второй в противоположную сторону. Я раскачивался, как диск огромного маятника. Стараясь пересилить дурноту, Я заметил на иссеченном грязно-лиловыми и черноватыми полосами фоне планеты маленький квадрат, на котором в шахматном порядке выступали белые и зеленые точки, ориентир станции. Тут же от верха капсулы что-то с треском оторвалось. Длинное ожерелье тормозных парашютов резко захлопало на ветру. В звуках этих было что-то... Непередаваемо земное, впервые за столько месяцев я услышал шум настоящего ветра. Дальнейшее произошло очень быстро. До сих пор я просто знал, что падаю. Теперь я это увидел. Бело-зеленая шахматная доска стремительно росла. Уже можно было различить, что она нарисована на продолговатом, похожем на кита, серебристом корпусе с выступающими по бокам иглами радарных установок, с рядами темных иллюминаторов. Кит не покоился на поверхности планеты, а висел над ней, отбрасывая на чернильно-черный фон тень, более темное пятно, в форме эллипса.